Хоть знал, что я долги отдаю. Меня и застукали, когда я эту шапку в унитазе купал. Ты элементарный завистник, причем мелкий. Кирилл! Ну что ты орешь? Успокойся, старик, успокойся. Знаешь, я тебя все-таки не брошу. Только одно условие. Какое? Ну, если что, скажешь, что я был в общежитии каких-нибудь полчаса, не больше. Ведь в итоге виноватым окажусь я. Ты понимаешь, что больше всех пострадаю я, если это выплывет. Скажем так, я ушел следом за Хованской и с Ивановым. И другим намекни, понял? Только вот Лаурка, она вряд ли что помнит. Окей. Но что мне делать сейчас? Найти ее? Уговорить? Не удастся иначе жениться. Кирилл говорил эти обнадеживающие слова, Все тем же холодным, презрительным, небрежным тоном. И все-таки от Клима не укрылось то, что Кирилл боится за себя, за свою шкуру. В какой-то момент его так и подмывало послать Кирилла подальше, поймать того на лжи, разоблачить. И пускай это глупо, бессмысленно, против себя же, но дать торжествовать этому трусливому подонку... Подонку? А кто же он еще, если так артистично притворяется порядочным? И совет его подлый и притворный. Петля на шею. — Ладно, ладно, старик, перемелется мука будет. Кстати, поговорим о наших делах. Тут у меня с десяток детских садов новогодние елки. Можно заработать. Кирилл заговорил обычным для него почти добродушным тоном, будто почувствовал, что Клим недалек от срыва. И это его дружелюбие помогло усыпить тревогу, наконец-то утешило хоть немножко. — Спасибо, Кирилл. Пока не за что. Поразвенел звонок. Кирилл пошел открывать. Кто там пришел? Вслед за Кириллом вошел молодой человек. Клим его не знал, но явно встречал где-то. — Знакомьтесь, старики, — сказал Кирилл. — Это вот мой студент Клим Воробей, а это Сашок Петров. Сашок был молодым, очень в последнее время популярным артистом. Просьбы театра о присвоении ему звания уже лежало в министерстве. Его судьбе завидовали все, и в другую минуту Клим был бы счастлив с ним познакомиться. Сейчас же он только улыбнулся тревожно, спрашивая у Кирилла взглядом, не уйти ли ему. Сиди, старик. Наши с Сашком дела мы сделаем быстро, и ты нам не помешаешь. Среди прочих халтур, какими Кирилл занимался, была и халтура при маленьком журнальчике. Кирилл иногда брал у актеров интервью и, напечатав их в этом журнальчике, получал лишнюю деньгу на мелкие расходы. — Ну, Сашок, включая магнитофон, писать лень. — Давай-ка рассказывай, как дошел ты до жизни такой. — Как вы стали великим артистом, маэстро? — Сашок смутился, похлопал глазами, даже покраснел. — Слушай, Кирилл, — хрипло начал он, — не издевайся ты, бога ради. Ты же все про меня знаешь. Единственное, так это не забудь написать, что я занимался у Рокотова с десяти лет. Клим уже слышал фамилию Рокотова. Но когда, от кого? Даже отвлекся от разговора Кирилла с Сашком, мучаясь, давший осечку памятью. поэтому не сразу понял суть разговора, вновь подключившись к нему. — Сашок, старик, стоит ли? — А почему нет? — Ну, во-первых, как отнесется к этому ваш главный? — Все-таки ты у него кончал студию, он тебя выдвигал, а Рокотов... — Что Рокотов? — Ну, не фирма это Актер он из рук вон, из театра выгнали. Он прекрасный актер, и ты это знаешь так же хорошо, как и я. А из театра он сам ушел. Значит, так ему было нужно. Слишком быстро мы все о нем забыли, вот что. А у него другой жизни, кроме нас, не было. Ты же сам знаешь, половина ленинградской молодежи вышла от него. Не дави на сантимент. Или ты хочешь сохранить отношения со своим главным, или будешь пускать детские слюни. Не та у Рокотова репутация, не та. И вдруг он вспомнил, от кого он слышал фамилию Рокотова. Да от Лауры же. Опять Лаура. Он же видел его даже. Это тот тип, который ходит на руках. Думаешь, наш главный оскорбится?